где дорожные рабочие размечают полосы, и дело с концом. Породистые кошки очень общительны. В переводе с жаргона владельцев это означает, что они все время тихо скулят и имеют обыкновение раздирать шторы. По причине хорошего воспитания многие из них психически неуравновешены. У моего приятеля был кот архизлодея, смотри ниже, который воображал себя кастрюлей. Но поскольку он стоил бешеные деньги, а в смысле воспитания мог потягаться с самой королевой Викторией, то он и воображал себя кастрюлей со вкусом. Третье. Покупка загородного дома. Самый надежный способ приобрести кота. И года не пройдет, как он сам объявится в доме и будет на вас недовольно коситься, ходят тут всякие...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 Еще один источник, особенно популярный в пору распродаж, после Рождества и в сезон летних отпусков. Голос задерганной дамы, беседующей с вами по телефону, заглушается надрывным кошачьим воем, но в отличие от тех, кто вывешивает объявление на почте, она все-таки посчитает своим долгом уточнить, не носите ли вы в кармане нож для свежевания тушек».